Более ничего не знали о нём в Сумьуре. Шесть лиц имели право посещать его дом. Самым значительным лицом из первых трёх был племянник нотариуса Крюшо. После своего назначения президентом Сумюрского суда первой инстанции Крюшо, племянник к фамилии своей присоединил ещё словцо Де Бонфон и всеми силами старался называться просто Де Бонфон, а потому обыкновенно подписывался К. Де Бонфон. Неловкий проситель господин Крюшов, забывший Де Бонфона, поздно уже замечал свою ошибку. Президент особенно покровительствовал тем, кто называл его президентом, Но льстил, улыбался, дружил тому, кто называл его де Бонфоном. Президенту было 33 года. Бонфон было названием его поместья, приносившего ему тысяч до семи ливров дохода. Кроме того, он был единственным наследником своего дяди-нотариуса и другого дяди-аббата Крюшо. Оба они слыли — довольно богатыми. Троя Крюшо, поддерживаемые порядочным числом кузенов-кузин и роднёю почти двадцати домов самюрских, составляли свою особую партию, как некогда фамилия Пази во Флоренции, и подобно Пази, Крюшо имели противников. Госпожа де Грассен Мать двадцатитрёхлетнего юноши частенько приходила к госпоже Гранде, составлять с ней партию в лато, надеясь непременно женить своего возлюбленного Адольфа на девице Евгении Гранде. Господин де Грассен, банкир, помогал жене беспрерывными маленькими услугами старому скупцу и всегда вовремя поспевал на поле битвы. Трое де Грассенов имели тоже верных союзников, кузенов, кузин и тому подобное. Со стороны же Крюшов работал их оббатик Талеран в миниатюре, и достославно поддерживаемый братом нотариусом, с честью выдерживал бой с банкиршей в пользу своего племянника президент. Битвы Дегроссенов с тремя крюшо и их партией за Евгению возбуждали большое внимание в Самюре. Кому-то достанется Евгения, президенту или Адольфу Дегроссену. Задачу разрешали тем, что не достанется ни тому, ни другому. чтобо чар зазнался и хочет иметь своим зятем не иначе как перра Франции, который бы решился взять в придачу к 200.000 ливров годового дохода все бочки своего тестюшки. Другие выставляли на вид дворянство и богатство де гроссэнов. Говорили, что Адольф ловок, хорош собою, и что кого же и выбирать, ежели не его. Разве уж найдётся какой-нибудь папский племянник, тогда дело другое а что и теперь уже много чести гранде которого весь сумюр видел с долотом в руке и когда-то с онкюлотом наблюдатели заметили что господин крешо де Бонфон мог ходить к старику во всякое время а адольф де гроссен только по воскресеньям говорили что госпожа де гроссен не такова чтобы уступить в деле ему отвечали, что аббат Крюшо притонкая штука, и что если сойдутся где аббат да женщина, так силы всегда одинаковы.